Глава 184. «В каждой истории подобного рода нужен предатель, и в моей он тоже имеется. Его зовут Карел Чурда, ему 30 лет, и, глядя на те фотографии Чурда, что у меня есть, я не могу понять, можно ли прочитать по его лицу, что он предатель. Чурда тоже из чешских парашютистов». Он прошел точь-в-точь точь такой же путь, что и Габчик, Кубиш или Вальчик. Его взяли в армию, демобилизовали после оккупации страны немцами, он сбежал в Польшу, оттуда во Францию, где записался в иностранный легион. Потом вступил в чехословацкое подразделение французской армии, обрана народа, и после падения Франции перебрался в Англию. Правда, в отличие от Габчика, Кубиша и Вальчика, Когда французские войска отступали, он не был послан на фронт, но хоть и не послали его на фронт, все равно большой разницы между ним и другими парашютистами пока не чувствуется. В Англии он охотно выполняет специальные задания, так же, как остальные, упорно тренируется. Его сбросили на территорию протектората еще с двумя членами группы Out Distance в ночь с 28 на 29 марта 1942 года, О том, что случилось дальше, рассказывать слишком рано. Начало трагедии было положено еще в Англии. И именно там следовало что-то предпринять, дабы избежать этой трагедии. Потому что именно там постепенно открывались подозрительные качества Карла Чурда. Он много пил. Это, конечно, не преступление, только ведь когда напивался, его речи озадачивали товарищи по полку. То он говорил, что восхищается Гитлером, то сожалел, что покинул протекторат. Останься он там, жил бы сейчас куда лучше. Его однополчане настолько мало ему верили, считали его настолько ненадежным, что рассказали о его речах и его поведении в письме к тогдашнему министру обороны чехословацкого правительства в изгнании генералу Ингру, Добавив, что Чурда, ко всему прочему, еще и пытался заниматься в двух английских семьях брачными аферами. Примечание. Сергей Ян Ингер 1894-1956, чехословацкий дивизионный генерал. В 1939 году эмигрировал по требованию бенша в Польшу, затем основал в Париже Чехословацкое военное бюро. В 1940 году организовал близ Агда армию из 11 405 добровольцев, которые вместе с французскими солдатами участвовали в сражениях на Марне, Сене и Луаре. Когда в Лондоне было образовано правительство в изгнании, Ингер занял пост министра обороны, после окончания военной карьеры стал послом в Гааге. В 1948 году подал в отставку и остался в эмиграции вместе с двумя сыновьями. В 49 году Ингр основал Совет Свободной Чехословакии. В 91-м ему был посмертно присужден чешским президентом Гавелом орден Штефаника. Конец примечания. Гейдриха в свое время выгнали из флота за менее серьезный проступок. Министр переслал информацию главе разведывательной службы полковнику Моравцу, отвечавшему за спецоперации И вот тут-то и была решена судьба многих людей. Что сделал Муравец? Ровным счетом ничего. Проигнорировал то, что ему сообщили, а в досье пометил «Чурда отличный спортсмен и чрезвычайно физически вынослив». Словом, Муравец не вычеркнул «Чурду» из списка парашютистов, отобранных для выполнения спецзаданий, и в ночь с 28 на 29 марта тот вместе еще с двумя членами группы был сброшен на землю Моравии. Местные участники сопротивления помогли ему добраться до Праги. После войны кто-то установит следующий факт. Среди нескольких десятков парашютистов, отобранных для самых разных операций на территории протектората, подавляющее большинство руководствовалось патриотическими чувствами. Известны только два случая, когда молодые чехи, один из них – Чурда, примечание автора, вступили в легион в поисках приключений. Эти двое и стали предателями. Примечание. донесения немецкой тайной полиции в Праге о действиях парашютистов на оккупированной территории страны от 25 июня 1942 года. Конец примечания. Однако по степени важности предательство второго несравнимо с тем, что сделал Карл Чурда.